Глава девятая. скит «Это еще что за аномальная хренобария?» — спросил меня Сав, таращась на вывеску, украшавшую резные железные ворота. «Не видишь, что ли? Понятно же написано. Чудо природы!» — проворчал, тоже ничего не понимая. Мы оставили Макбалит на пустой парковке и, пройдя вдоль высокого каменного забора, дошли до входа в неведомо что — парк. Сколько раз бывал в остаточном, никогда не слышал об этом месте. «А когда ты тут последний раз был?» «Так, чтобы прям проехаться? На что-то поглазеть? Давненько, еще до свадьбы?» «Похоже, это что-то новое. Идем узнаем», — махнул я на будку охранника. «День добрый, уважаемый. А это что там у вас за странный парк?» Мужчина средних лет, не одаренный магией, среднестатистический житель бывшего остаточного, оживился. «О, лорды, это наше местное чудо! Хотите посмотреть?» «И послушать историю всего за пять межсезоний?» «Хотим», — сказали мы хором, и я протянул в окошко полтинник одной бумажкой. «Сдачи не надо, но рассказ должен быть как можно более подробным». Мужик схватил купюры и очень резво выскочил из будки, чтобы впустить нас на территорию. «Меня зовут Глент Поченс, почтенные лорды, а насчет подробного рассказа даже не волнуйтесь». Я вам всё-всё подробно расскажу, начиная с того момента, как на этом самом месте стоял дом учтённых диких магов по фамилии сполох Я же у них подрабатывал в издательском доме курьером, считая, свидетелем был. Прекрасно, слушаем, — обрадовался я, входя в ворота. Так вот, в тот день, кажется, больше семи лет назад, я шёл к Всполохам за очередным небольшим тиражом, чтобы разнести по книжным магазинам. Вдруг всю улицу как затрясло, На миг даже потемнело, а потом все резко стало, как было. Я дошел до места, но не увидел ни дома, ни участка перед ним, лишь страшную красную пустыню, два куска стены да эти ворота. Я сразу сообщил властям. Они приехали быстро и без промедления отгородили пустыню новым забором, а мне сказали идти домой и держать язык за зубами. Что-то не сильно вот этот вот на пустыню похоже. Сав кинул на совершенно необычный кусок чуждой природы. «Так, вот тут и начинается самое интересное, лорды дорогие. Я часто сюда приходил и смотрел через ворота на место, где раньше получал зарплату. Вдруг вернутся и выплатят мне долг. Но примерно четыре следующие года тут никаких особых изменений не наблюдалось. Разве что трещины в земле затянулись. Колючек стало больше, и они начали цвести. Да кое-где проклюнулась вот эта лиловая трава. А перед самым распадом спирали На воротах появилось объявление о пропаже участка. Хозяев не было больше трех лет, и город выставил их собственность на торги, чтобы новый владелец тут порядок навел. Ну вот, я и купил. Своих сбережений не хватило, кредит взял в банке. А наследников у этих иных магов не было? Перебил я. Какая-то темная история, к чему Арелию никто не искал. Были. Сын и дочь. Но они всей семьей пропали. И даже экономка их и повариха а других родичей, видимо, не нашли. В общем, купил я землю по дешевке, а тут распалась спираль, и с тех пор мне начал вести Видимо, когда Ширь получила магию, это место как-то ею напиталось и принялось меняться со страшной скоростью. Трава стала стелиться ковром, колючки пошли ввысь, а потом из земли полезли вот эти странные камни. Вы только их руками не трогайте, не любят этого они. Огромные, идеальные эллипсоидные формы красные булыжники как будто росли из земли и признаков жизни не подавали. «Кто не любит? Камни?» — уточнил Саверин. «Камни!» — подтвердил предприимчивый хозяин странной местности. «Они еще не любят грозу, и когда птицы на них садятся, начинают мелко трястись. Зато в позапрошлом году, когда молния ударила в одну из бывших колючек и начался небольшой пожар, оказалось, что в траве живут неведомые зверюшки. Пойдемте вглубь, я их вам покажу». Мы с другом шагнули на выложенную плиткой дорожку, плотающую между высокими кривыми голыми деревьями, с шипастыми ветками и стволами, украшенными большими синими цветами. Я перешел на магическое зрение, чтобы сканировать пространство, и сразу же увидел, что место излучает незнакомую магическую энергию. Слабую, но считывающуюся как сиреневое свечение. Оглянулся на Саверина, и друг понятливо кивнул. Видимо, уже обнаружил то же самое. «Скажите, мистер Починс, «А что сказали власти на эти изменения?» — спросил я. «А ничего не сказали. Всем плевать. Им главное, чтобы я налоги вовремя платил. А я плачу, да еще и как владелец парка, так что претензий ко мне нет». Я пребывал в полном недоумении. Если бы такое было возможно, я бы предположил, что этот кусок свалился из совершенно неизвестного нам мира. Но разве такое возможно? Даже Шерилин подобное не подвластно.